54. Однако через три дня «Придется» нам было забыто. Жена с сыном не выдержали, отбросили свои наиважнейшие дела, накупили машину продуктов и прикатили на дачу. Заменяя из-за состояние моего желудка, они и по справедливости были спокойны. Волновала их жизнь Тимофея. Но где наш Тимофей? Сразу же спросила жена, выбравшись из машины. «Тимофей, Тимофей!» «Его здесь нет», — сказал я. «И где же он? А я знаю». Чуть ли не рассмеялся я. «Он нам ни о чем не сообщал. Ушел и ушел. Так с того дня и не появлялся? Это разве срок?» — попытался я успокоить жену. Сообщение, доставленное из Москвы еде, отклика не вызвало. Возможно, вы, сказано было недостаточно громко и недостаточно вкусно, а может, и недостаточно нравоучительно, и ничем не пугало. Московские труженики провели на даче ночь, утром отбыли в столицу, подбодрив меня словами «Как мы тебе завидуем! Пожить бы сейчас на природе, отдохнуть и успокоиться!» Я почувствовал себя виноватым, и пробормотал невнятно, а Тимофей разговора не было. Косвенно относящейся к нему можно было посчитать заботу о сохранности привезенных продуктов. Жена повелела, ну, скажем, порекомендовала, не допустить порчи их, мол, добыты с напряжениями. Не учи ученого, только и мог пробормотать я. Жена знала, что ничего из добытого с напряжениями в магазинах у меня не пропадет и не испортится. Могла бы и помолчать. В ту пору я любил проводить кулинарные опыты на кухне с импровизациями. Резкость и резонерство жены я мог объяснить лишь ее нервным состоянием. Понятно, что из-за паршивца Тимофия.